Писок лекарств, найденных у жертв, явно не полон. Как же ведь в нем отсутствует современное возбуждающее средство? Стареющие мужчины наверняка их применяли. Их ведь множество. Топкрафт, Биос-8, Дюлонг, Секстоникум, Санурекс, Ректа, Египетский эликсир. Эта эрудированность ошеломила меня, но и смутила меня ибо вследствие оказался пробел. Никто не анализировал психотропного действия подобных препаратов. Мне посоветовали этим заняться. Их нигде и ни у кого не обнаружили. Вот это и подозрительно. Молодой человек не скрывал бы ничего такого, но стареющие господа, как известно, лицемеры и ханжи, они заботятся о приличиях, пользовались ими и уничтожали упаковку. Стоял шум, Все окна были распахнуты, стряли пробки, улыбающийся бард возникал то в одних, то в других дверях, прислуга, девушки, испанки в кружевах подносами, жемчужно-золотистая блондинка, кажется, жена Лапедуса, привлекательная в полумраке, говорила, что я напоминаю ей её давнего друга. Вечер несомненно удался, но я спал в меланхолии, смеччённый шампанским, потому что был разочарован. Ни у одного из этих симпатичных энтузиастов не было той искры следовательского таланта, которому в искусстве соответствует вдохновение. Способности извлекать из потока фактов существенные. А вместо того, чтобы думать о решении задачи, они усложняли ее, выдвигая новые. У Рэнди был этот дар, но ему не хватало знаний, которыми переполнен был дом Барта. Но эти знания не могли обеспечить фокусироваться. Я оставался в гостиной до конца, вместе с хозяевами провожал последних гостей, машины отъехали одна за другой, дорожки опустили, дом сиял всеми окнами, а я отправился наверх с ощущением провала, злясь больше на себя, чем на них. За окном, за темной зоной садов и пригородов светился Париж, но и он не мог затмить Марсы, сияющего на небосклоне, словно кто-то поставил над всем жёлтую точку. И бывает иногда знакомый, с которым не связывает ни общий интерес, ни пережитое, с которым не переписываешься, видишься редко от случая к случаю, и тем не менее само существование его имеет для тебя важное, хотя и неясных смысл. В Париже таким знакомым Была для меня Эйфелева башня, и не как символ города, ибо к самому Парижу я достаточно равнодушен. То, что она мне дорога, я понял, когда прочитал в газете заметку о проекте ее разборки, и испугался. Сколько не бывает в Париже, всегда иду взглянуть на нее. Только взглянуть, ничего больше. Вхожу под ее основание между четырьмя мостовыми опорами, Откуда видны соединяющие их дуги фермы на фоне неба и старомодные громадные колёса, приводящие в движение лифты. Туда же я направился и на следующий день после приёма у барка. Башня не изменилась, хоть её и отступили коробки небоскрёбов. День выдался чудесный, я сидел на скамье и думал, как выпутаться из всей этой истории, потому что утром проснулся именно с таким решением. Дело, которому я отдал столько сил, стало для меня чужим, ненужным и как бы фальшивым. То есть фальшивым оказался мой энтузиазм в отношении него. Словно вдруг очнувшись или поумнев, я увидел собственную незрелость, тот самый инфантилизм, который сопутствовал любым моим жизненным решениям. И до горства в 18 лет решил стать десантником, и мне удалось увидеть Норманский плацдарм, но с насилодь, потому что наш планер, подбитый в воздухе зениткой, сбросил нас 30 человек к немецким блиндажам, далеко до целию, и после этой ночи я, стреснувшим крессом, угодил в британский госпиталь. С Марсом получилось нечто похожее. Попади я туда, ведь не вспомнил бы его до конца жизни. Мне скорее грозило бы то, что произошло со вторым вступившим на Луну астронавтом, которого не удовлетворяли предложенные ему посты в контрольных советах крупных фирм и который носился с мыслью о самоубийстве.